которая отыскала в Дейр Эль-Бахри тайник, где были в неизвестности скрыты мумии 40 фараонов. И на много лет эта богатейшая гробница стала для Расула своего рода сберегательной кассой. Египтологи не брезгуют знакомством с представителями этого ремесла. У них можно получить неожиданно важные сведения, найти действительно ценные предметы. Прежде же мых тайком вывезут за границу богатые любители редкостей. Взамен египтолог время от времени неофициально подтверждает подлинность того или иного не слишком ценного предмета, чтобы отличить его от массы подделок. Нас встретил бородатый старец с удивительно прямой осанкой. У него был вид шейха, который в своё время полностью насладился всеми радостями жизни. и пережила их безмятежной, удовлетворённой, царственной. Он доставал из пыльного чулана и раскладывал перед нами статуэтки, амулеты, папирусные свитки. Потом, в традиционный знак гостеприимства, он подал нам два стаканчика тепловатой бурой нильской водицы, в одном из которых плавал листок неизвестного происхождения, и опять вернулся в чулан. Гамаль сказал, как чревовещатель, не шевеля губами: "Обязательно выпейте. Он всё видит. Это крупнейший торговец древностями во всём Египте, и я не допущу, чтобы вы его обидели". Я пододвинул мой стаканчик Гамалю, он пододвинул его мне. Бородатый шейх вернулся и устремил на меня величественный взгляд. я выпил, Гамаль сказал. У нас есть старинная поговорка: кто испьёт воды из Нила, тот вернётся в Египет. В его глазах мерцали манящие отблески Гелиополяса. Раздел 12. Искусство, магия и числа. Ещё очень много загадок прошлого ждёт своего истолкования. Era расшифрована в нём гораздо меньше, чем остаётся расшифровать. Сэр Артур Эванс вел раскопки Фесты. Его лопата открыла миру минойскую цивилизацию, названную так по имени Миноса, знаменитого царя древнего Крита. Искусство и знания этого народа достигли расцвета в ту эпоху, когда Стоа Хенш приходил в упадок. Кнос на северном берегу острова далеко превосходил великолепием все города доисторической Греции. Два археолога принесли мне копию покрытого непонятными письменами диска, который нашёл Эванс. Знаменитый хетский диск. Его обнаружили в развалинах одного из домов минойского феста. Он оказался погребённым в верхнем слое обломков, когда случайный или неслучайный пожар уничтожил город. Диск этот глиняный, размером с маленькую грампластинку. Обе его стороны покрывают спиральные полосы изображений, разделённые бороздками. Изображения эти были выцарапаны на ещё влажной глине, либо выставлены с помощью печаток или специальных штампов. Группы картинок отделены друг от друга поперечными бороздками. Каждая такая клетка содержит от одного до семи изображений. Я различил лицо с гребнем торчащих волос, медвежью шкуру, цветок, лесоголову, рыбу, птицу и число 7, семь, изображённое семью точками в кружке. Несомненно, какая-то запись, сказал археолог номер 1. У того, кто его изготовил, по-видимому, был набор печаток, и он, вероятно, наштамповал немало таких дисков с разными записями. Я считаю, что это фонетический язык, стихотворение или религиозный текст. Сказать, какой именно это язык, невозможно, поскольку минойцы вели обширную торговлю по всему Средиземноморью, и диск мог попасть на Крит откуда-то ещё. Нет.